Дэна вошла в гостиную и села. Огляделась. Чопорная обстановка, приглушенный свет, мебель на вид старинная. — Жаль, я не знала, что ты приедешь. — Кристина вернулась, приглаживая волосы. — Ничего вкусненького нет предложить. Каков сюрприз, а? Тут-то, гляжу, лицо вроде знакомое, а сообразить, что видела, не могу. Пока Кристина включала лампы, Дэна ее как следует рассмотрела. Она была совсем не такой, как представляла себе Дэна. Старомодные серое платья, жемчужные бусы. Дэна почему-то ожидала увидеть блондинку поярче по пестре. Женщина была сдержана в речах и манерах. Она казалась моложе своего возраста и до сих пор была очень привлекательна. Кристина села напротив и задала неизбежный вопрос. «А теперь скажи, где Марион, как у нее дела?» Будучи хорошим интервьюером, Дэна хотела дать ей побольше поговорить, прежде чем раскрыть карты, и ответила вопросом на вопрос. «Сколько прошло времени с тех пор, как вы виделись? О, много! Мы как-то потеряли друг друга!» Она не закончила предложение, потому что тут до нее впервые дошло. «Погоди-ка! Мне знакомо твое лицо!» «Ты Дэна Нордстром!» — Дэна улыбнулась. «Да?» — Кристина откинулась на спинку дивана. «Так это ты! Ты выросла и стала Дэной Нордстром! И хочешь сказать, что это тебя я столько лет разыскивала? Ох, просто не верится!» Она засмеялась. «Неудивительно, что ты мне показалась знакомой. Ведь я на тебя столько...» Насмотрелась по телевизору, Кристина покачала головой, и после стольких лет ты обо мне вспомнила, что ж я польщена. Конечно, я вас помню, как можно забыть о встрече с настоящей Рокет. Для меня это было большое событие. Это вы могли забыть, а я помню. Да, я тоже помню. Мама привела тебя за кулисы, а ты была вот такого росточка. Мамочка тебя так одевала, платьице, бантики в волосах. Но тебя интересовал только пульт управления светом. Ты замучила нашего святителя расспросами. Вы помните, как мы к вам приезжали и остались ночевать? Выражение лица Кристины изменилось при упоминании о той ночи. Она лишь кивнула, словно о с заговорщике, заговорщики, но не сказала. — И как ты умудрилась меня разыскать? — зазвонил телефон на кухне. Кристина словно не обратила внимания. «Верьте или нет, — сказала Дэна, — но я позвонила в мюзик-холл Радио Сити. Они дали мне телефон женщины по имени Хейзел, которая дала мне телефон Долли Бергер, у которой оказалось записано ваше имя по мужу и адрес. — Долли Бергер! Ну, конечно! И как поживает эта сумасшедшая? — улыбнулась Кристина. По голосу вроде хорошо. Она просила передать, чтобы ей написали. Телефон продолжал звонить. Кристина сказала, «Ну кто бы мог подумать, а? Как раз когда ко мне пришли, извини, я быстро». Дэна глядела комнату. На каменной полке стояли фотографии людей, похожих на иностранцев, но помимо этого комната была холодной, почти аскетической. Кристина вернулась. «Соседка моя!» У нее отопление сломалось, и я сказала, что она может прийти посмотреть телевизор в подвале. У нее есть ключи, так что она раз не потревожит. Кристина села. Ты так и не рассказала о своей маме. С ней все в порядке. В этом-то и хитрость. Дэна хотела сперва понять, что известно Кристине. Вообще-то, как раз из-за этого я и приехала. подумала, вдруг вы сможете рассказать, когда вы последний раз ее видели или слышали. Кристина задумалась. «Так, когда же это было?» «До замужества, это точно. Я вышла замуж в 1953 Помню, он написал ей на последний адрес, что она оставляла. Вы тогда переехали в Бостон или Филадельфию. Я так и не получила ответа. А что, что-то случилось?» Кристина вдруг забеспокоилась. «Она э, не умерла?» Ее встревоженному лицу Дэна видела, что Кристина ничего не скрывает, если, если только она не лучшая актриса в мире. В том-то и дело. Я не знаю. Не знаю, ни где она, не ли. В эту минуту в прихожую вошла низенькая темнокожая женщина, помахала рукой Это я! И направилась к лестнице, ведущей вниз. Кристина. не сводила с Дэной глаз в ожидании объяснений, затем с потрясенным видом выслушал рассказ о печальном Рождестве в Чикаго. «Не может быть!» «И ни записки? Ничего? Нет, ничего. Только подарки. Она просто растворилась в воздухе». Глаза Кристины наполнились слезами. «Ох, бедная, бедная девушка!» — сказала она, печально качая головой. «Бедная девушка!» Дэна протянула Кристине бумажный платок. Кристина промокнула глаза. «Прости, кошмар какой-то. У меня просто сердце разрывается. Но я не удивлена. Я всегда боялась, что случится что-нибудь в этом роде». «Как можно спокойнее?» Дэна спросила. «Не удивлены?» «Нет. С самого начала она смертельно боялась, что кто-нибудь узнает, кто она такая». Что тебя начнут дразнить или выкинут из школы?» У Дэна заколотилось сердце. Кристина сворачивала и разворачивала платок. Многие из них тогда просто исчезли, спрятались от людских глаз. Не смогли выдержать давление. Вечно оглядывались, никому не доверяли. Но оставить свое дитя...» Она снова заплакала. «Ох, бедная девушка, что ей пришлось пережить!» Лицо Дены стало цвета мела. Она почувствовала, что сейчас потеряет сознание. Все должно было быть по-другому, вовсе не так. Странное было ощущение. Худшие страхи, которые люди себе невыдумывают, никогда не сбываются, но ее ночной кошмар разворачивался наяву прямо перед ее глазами. Она удивилась, услышав свой голос. Но вам она доверяла. Кристина высморкалась. «О, да!» Она знала, что я никому не скажу. «Бог ты мой! Как она хотела жить! Просто занимаясь своим делом, иметь собственный бизнес, но всегда находятся те, у кого руки чешутся выставить тебя в дурном свете!» Дэна молча кивнула, словно понимая, о чем говорит Кристина. И после всей этой шумихи в газете насчет Тео она чуть с ума не сошла от страха. Была уверена, что она следующая. Кристина отвела глаза. «Думаю, она, в конце концов, даже меня стала опасаться». Дэна вернулась в реальность. «Тео? Какой Тео?» «Брат ее, Тео», — сказала Кристина, так будто Дэна должна это знать. «Подождите». У моей матери был брат, который тоже был нацистом. Кристина скривилась. Нацистом? Тео не был нацистом. Он был скрипачом, С чего это ты взяла? А вы разве не это сказали? Что? Разве вы не сказали, что моя мать была нацисткой-шпионкой? Кристина потеряла дар речи. Шпионкой? Не понимаю, о чем ты. Твоя мать не была нацистской шпионкой. Кто тебе это сказал? Разве она не работала на женщину по имени Лили Стайнер, у которой был магазин одежды в Нью-Йорке?